Глава 13. Сегодня я проснулся сам. Ни будильников, ни лая Вальдемара из-за стенки. Лепота. Соседи отбыли в длительные гости к каким-то родственникам Инги, причём к моему счастью, забрали с собой практически всю живность. Собака и кошка уехали с ними. Дома осталось только пиранье. Но как раз это было понятно. Тащить с собой аквариум даже у моих сожителей фантазии не хватило. Хотя, как по мне, заявиться в гости с огромной собакой и невоспитанной кошкой – уже само по себе преступление. Но это проблемы тех, к кому отправилась чета непризнанных гениев. У меня же, наоборот, наступила пора блаженства и наслаждения от жизни в одиночестве. Если честно, я раньше как-то и не подозревал о существовании множества мелочей, делающих жизнь ярче и прекрасней. Например... Какое блаженство выйти из ванной после душа в коридор голым. Не натягивать нижнее белье, шорты и футболку, а просто толкнуть дверь ногой и насладиться прохладным сквознячком. Или как шикарно готовить вечером на кухне ужин, никуда не опаздывая и не торопясь уступить плиту соседям, в то время как тебя неторопливо подталкивает морды собака, а откуда-то из-под ног периодически раздается недовольное мяуканье. И это я уже не говорю просто о тишине, которая сопровождает меня уже неделю. Первые пару дней я даже радио не включал, а просто наслаждался звуками улицы из приоткрытой форточки, которые в обычные дни заглушались либо скандалами из-за стенки, либо радостными возгласами тостующих. Кстати, да, меня можно поздравить. Я всё-таки решился на столь разорительную покупку и приобрёл себе радиоприёмник. В конце концов, не зря же Сечкин у нас такой умный и информированный в некоторых вопросах. На работе радио послушать удается редко, поэтому многое из услышанного в утренних и вечерних передачах для меня стало просто открытием. На нашем острове происходило множество самых разнообразных и интересных событий, о которых я даже не догадывался. Я слушал новостные блоки и поражался, насколько по-разному одни и те же факты преподносятся ведущими разных радиостанций. впитывал в себя рассуждения каких-то умных дядек на экономическую тематику, рисовал в воображении историю пляжей южного побережья, наслаждался музыкой, причём не только современной, но и доисторической. Ну, в смысле, той, которая была до катастрофы. Умели же всё-таки люди тогда петь, да так, что прямо до мурашек продирает. Я под одну песню даже почти прослезился. Но это другая история. А сейчас я улыбаюсь и радуюсь тому, что жизнь прекрасна. У меня выходной, сегодня воскресенье. В планах были стирка, небольшая уборка, а затем прогулка. Будем надеяться, что моя девушка придет в парк, и мы сможем провести побольше времени вместе. Да-да, моя девушка. И пусть наши отношения с Леной пока носили исключительно платонический характер, но стадию первого поцелуя мы уже прошли. Теперь вспоминая подозрения Сечкина, что девушка может оказаться журналисткой, я только посмеивался про себя и радовался тому, что она обратила на меня внимание, а не на него. Как заявил нашей радиостанции представитель научно-конструкторского бюро Плазмеда, создание портативного устройства для воспроизводства не только звуковой, но и визуальной картинки, которое можно будет запустить в массовое производство и сделать доступным для каждого жителя республики, идёт полным ходом. С помощью такого аппарата буквально каждый сможет у себя дома наслаждаться шедеврами кинематографа, а со временем возможно наслаждаться и непрерывным вещанием. Например, уважаемые радиослушатели, вы сможете не только слышать мой голос, но и видеть, как прекрасно я выгляжу сегодня в лёгком платье под палящими лучами июньского солнца. Кстати, не за горами уже июль, а это значит, что подходит к концу очередной сезон футбольного первенства республики. На футбол что ли сходить сегодня? В конце концов, выходной бывает не так часто. Я никогда не бывал на больших стадионах. Возможно, там и правда такая чарующая атмосфера, как об этом рассказывают. Единственное, я пока не очень представляю, как к такой идее отнесется Лена. Кстати, девушка рассказывала, что вроде как устройства для просмотра видео. Раньше были в каждой семье, причем они действительно стоили относительно недорого. Ну, или, по крайней мере, так об этом рассказывала Лена. Может быть, всё-таки наши байцы и одарённые не такие страшные, как ей рисуется. В разговоре о тормозе развития науки в угоду исключительного положения дарённых возникали у нас завиды на регулярностью. Причём мне уже было абсолютно точно понятно, что это не просто где-то услышанное рассуждение, а сформировавшаяся гражданская позиция. Не знаю почему, но одарённых Лена не любил. Она и про Рому, когда я рассказывал ей историю его появления в отделе высказалось не очень и добротливо что ты из серии сжиру бесятся эти богатеи моя девушка считала что у каждого человека есть дело предопределённое ему свыше и в интересах развития общества каждый должен тянуть свою лямку а не приглядываться у кого из соседей хлеб слаще грубо говоря пахарь должен пахать врач лечить учитель учить и талантливый парикмахер не обязательно станет успешным владельцем парикмахерской просто потому, что это не его стезя. Ему предопределено творить и создавать причёски, а всякие бумажные и финансовые проволочки, сопутствующие собственному бизнесу, лишь убивают в нём художника. Если человек занимается не тем, до чего он рождён, то деградирует физически и ментально, неважно, сколько денег он при этом зарабатывает. Деградация всё равно приведёт к паду, и период благополучия окажется не таким долгим, как хотелось бы. Кстати, Именно поэтому исчезли люди с сильным даром, горячо говорила мне Лена, искренне убеждённая в истинности своих аргументов. Они эти городировали, а уровень даров их потомков начал снижаться. Где атланты, спасавшие планету? Где те герои, которые очистили воздух от радиации и защитили людей от гибели? Их нету и не будет, потому что их дети мечтают лишь о том, как набить свои карманы. Турнир посмешно в виде наборства большая колесдка. С большим успехом прошёл вчера вечером в центре боевых искусств Атланты. Победителем стал столичный спортсмен Юрий Кузнецов. Напомним, что главный приз в этом году составил Аефу в суматохе последних дней даже как-то и подзабыл эту историю. Мы за неделю с Паريسечкиным успели два грабежа раскрыть и в личном рейтинге начальника отдела перейти из категории балласт в категорию что-то стоящее. Это я, правды ради, Кроме было очень тяжело признать, что Веденеев в тот день продемонстрировал на мастер-класс розыскного искусства. То парень есть девушка, окружающие утверждают, что она фактически невеста, и за 2 дня после убийства от неё не слышно ни звука. Объяснил потом Веденеев логику своих размышлений. Но ведь так не бывает. Если в деле замешана любовь, то по идее эта Катерина должна была уже всех достать до белого колена, требуя справедливости и более активных поисков преступников. а на деле тишина. Что это может означать? Одно из двух. Либо девушка в трауре и, соответственно, глубокой депрессии. Либо не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Все и на самом деле оказалось совсем не так, как выглядело изначально. Милый и прекрасный юноша Володя Марков, о котором окружающие рассказывали только хорошее, систематически избивал свою девушку. Более того, если я всё правильно понял, то сама Катерина никогда не планировала выходить замуж за убитого, но её мнение в этой ситуации никто не спрашивал. Слушая историю взаимоотношений молодых людей, Сечкин молчал, и лишь по тому, как всё крепче и крепче сжимались его губы, можно было предположить, какие эмоции бурлят у него в голове. Марков увидел симпатичную незнакомку на улице и решил, что она достойна находиться с ним рядом. Причём перспективного спортсмена не сильно интересовало А хочет ли этого сама девушка? Прежнего молодого человека Катерины, судя по слухам, Володя избил до полусмерти, и тот счёл за лучшее исчезнуть из города. Куда он подевался, девушка рассказать не могла. Похоже, парень счёл, что собственная жизнь дороже. Как там было в старом анекдоте? «Беги, сынок, девушек будет ещё много, а ты у мамы один». От внезапного исчезновения молодого человека Катерина оказалась в растерянности, И ухаживал несимпатичный молодой человек, оказался как нельзя, кстати. Первые свидания были бесконечно романтичными, но их было всего-навсего 3. А потом Марков избил девушку, причём это произошло прямо во время их дебютной близости. Это было настолько неожиданно, что в голове даже не возникло идеи, как остановиться. Появившиеся мысли обратиться за помощью к знакомым, к друзьям или к нам в службу правопорядка ушли после следующего избиения. Как ни страшно было признавать, но сирота, рано потерявшая родителей в результате пожара, не всегда хорошо ориентируется в реалиях происходящей вокруг действительности. Катерина привыкла быть одной и не умела обращаться за помощью. Поэтому после побега своего кавалера осталась с проблемой один на один. Марков подавлял девушку напором и буквально дрессировал регулярными избиениями, выстраивая поведение своей жертвы под свои желания и потребности. Жизнь Катерины превратилась в сущий кошмар, причём она настолько сильно боялась Володи, что вообще не стала никому рассказывать о произошедшем. Тайна Маркова оставалась скрытой за кружающих, искренне уверенных исключительно в положительных качествах молодого человека Николая, которого Рома догнал и ловко скрутил на лестнице, приехал в столицу по делам, как оказалось, он учился с Катериной в одном классе и решил разыскать девушку, пользуясь подвернувшейся оказией. История умалчивает, как именно, но парень сумел понять, в какую ситуацию попал его давний знакомый и решил не оставаться в стороне. Не знаю, по жизни он был такой благородный или просто, может быть, испытал к девушке давние романтические чувства, но факт остаётся фактом. Попытавшись поговорить с Марковым, он предсказуемо получил по морде, поэтому обратился за помощью к кому-то из своих друзей. К кому именно Николай не говорил. И упорно придерживался версии, что в тот злополучный день в одиночку подкараулил Володю, чтобы просто и без затеи проломить негодяю голову куском старой арматуры. И потом, сидя в допросной, он никак не производил впечатление человека, которому грозит ссылка на рудники из-за убийства. Николай улыбался и уверял нас с Сечкиным в том, что все сделал правильно. И, если честно, я был с ним согласен. А вот Веденеев результатами той истории остался крайне недоволен. Ему в ней не понравилось абсолютно все. Во-первых, он считал, что мы с Ромой налажали, не обратив внимания на самую перспективную версию в расследовании. Как бы мы ни пытались оправдаться, наш начальник не хотел ничего слушать и утверждал, что начинать надо было именно с девушки погибшего, а потом уже по спортзалам шляться и кулаками махать. Во-вторых, Борису Игнатьевичу категорически не нравилась личность убийцы. Николай раздражал Веденеева своими внешностью и поведением, Ещё тем, что отправленные на него запросы вернулись исключительно с положительной информацией. К тому же, нашего начальника изрядно нервировала Екатерина, которая оббивала кабинеты, умоляя простить её спаситель. Ну а в-третьих, для многих тайная жизнь Володи Маркова оказалась полнейшей неожиданностью. Более того, директор спортшколы подговорил мать написать в наш отдел жалобу, дескать, мы порочим доброе имя прославленного спортсмена. Видянев пока сочинял объяснительную для генералов, вспомнил годовую норму матерных ругательств. А все сотрудники службы правопорядка старались не в кабинет Бориса Игнатьевича не просто проходить, а пробегать. Ну так, на всякий случай. Военно-морские учения республики, запланированные в Травином море через 2 недели, пройдут в установленные сроки. Напомним, что в ходе маневров будут проведены учебные стрельбы. тренировки по слаживанию экипажей и отработка действий в случае аварии на судах. Звонок в дверь раздался как обычно, то есть абсолютно не вовремя. Я перенёс радиоприёмник поближе к ванной комнате, настроил волну с музыкой и с головой погрузился в процесс стирки. Жара не способствует сохранению свежести гардероба, а неделя выдалась, как я уже говорил, настолько суетной, что времени хватало только лишь на поспать. Не могу назвать себя очень уж хозяйственным молодым человеком, поэтому буквально через 10 минут я был мокрый из головы до ног и весь в мыльной пене. Не знаю, как у моей мамы получалось стирать вещи нашей семьи в одном маленьком тазике. Но лично мне даже для стирки пары рубашек всегда нужна была ванна целиком. Иначе вода оказывалась на полу, а одежда оставалась грязной. Не любил я стирать, да и не особо умел, признаюсь честно. Но вот звонить в дверь в тот момент, когда у меня руки по локоть в мыльной пене это настоящее издевательство. Да и вообще, за всё то время, что я снимаю здесь комнату, в дверь звонили буквально несколько раз. Гостей мои соседи приводили сами, а ко мне никто никогда не приходил. Не считать же за визит в гости появление в 5:00 утра пельменя, когда наше управление по учебной тревоге подняли. Валера тогда, наверное, половину дома перебудить умудрился. Мои соседи тоже не ждали гостей в такую рань, поэтому Володя пошёл открывать дверь в сопровождении Вальдемара. Пёс про Соня оказался совсем не в настроении, отчего залился неистовым лаем, заставляя проснуться соседей не только в нашем, но и в соседнем подъезде. Пельмень тоже добавил переполоха в ситуацию, испугавшись быть съеденным, отчего начал орать, что он сотрудник службы правопорядка, находится при исполнении и готов вызвать спецназ, Если в течение 5 минут ему не предъявят Руслана Калмыкова, живого и здорового. В общем, было весело. В служебной машине мы подходили под неодобрительные взгляды половины двора, который наверняка костерила нас за столь раннее пробуждение самыми недобрыми словами. Может, опять учение? Хотя тогда вроде бы был четверг, а сегодня воскресенье. Не может же у генерала не быть ничего святого. Я посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Ну вот что за напасть? Так и не придумав внятной версии, кто именно может потревожить меня в столь ранний час в воскресенье, я сполоснул руки, вытер их и направился к двери. Звонок надрывался на пределе своих сил и возможностей, так что я уже приготовился высказать нежданному визитёру за всё недовольство, но действительность обломала все мои ожидания. «Одевайся и поехали!» хмуро произнес Сечкин, окидывая меня каким-то пустым взглядом. Поначалу я даже подумал, что он с похмелья или сильно не выспавшийся, но потом понял, что мой коллега был чем-то сильно опечален. «И тебе доброе утро!» Попытался ответить я тем ироничным тоном, на котором обычно и происходило наше общение. «Я не могу, у меня стирка». «Какая стирка?» Вот теперь в глазах Ромы начала появляться осмысленность. «Руслан, я как бы не шутить приехал. Мне позвонил дежурный по управлению, а следом Веденеев. Мы должны немедленно ехать на место происшествия. Давай, поторапливайся. Я не хочу по твоей вине от шефа потом выслушивать. Проходи, я быстро. Настроение испортилось стремительно. Такие вызовы в выходной день априори не могут означать ничего хорошего. По радио заиграла какая-то очередная веселая мелодия, но от этого в душе стало еще противнее. В этом мире вообще существует справедливость. Я выключил приемник и задумался, что делать со стиркой. Времени на полоскание, и тем более на завершение, процесса у меня явно не было. Поэтому, подумав, я решил оставить все как есть. Соседи вроде как сегодня вернуться не должны. Ну а даже если и вернуться, то ничего страшного не случится. Это жизнь. Просто к некоторому она менее справедлива. «Слушай, Руслан», — внезапно спросил Сечкин, засунув руки в карманы, «а почему у тебя такая квартира странная? Ты не один, что ли, живешь?» Пока я собирался, беззастенчивый Рома успел обойти всю квартиру, не постеснявшись заглянуть и на кухню, и в обе комнаты. Почему-то я даже не удивился такому поведению коллеги. Ощущение, что правила этики и морали у одарённых отличаются от общепринятых, росло и крепло в моей душе с каждым днём. «Нормальная квартира?» — пробурчал я, натягивая джинсы. «Я живу в этой комнате. Она меня устраивает. А что там у соседей происходит, меня, в принципе, сильно не колышет». У каких соседей. Давуд Лейск не удивился Сечкин и посмотрел на его лицо и понял, что тут двумя словами не обойтись. Человек живёт в другой вселенной. Он, наверное, даже не сразу поймёт, почему я снимаю комнату, а не квартиру целиком. Рома, давай потом это обсудим. Не знаю, почему на мне стало как-то неприятно на душе. Понимаю, что у меня нет причин стесняться своего материального положения, но вопросы Сечкина звучали как-то Насмешливо будет не совсем верным словом, но сейчас я был не настроен обсуждать с ним жилищные условия. К моему удивлению, Рома просто кивнул и не стал развивать тему. По идее, уже в этот момент я должен был насторожиться, но меня гораздо больше волновал вопрос, что свидание с Леной, скорее всего, не состоится. Блин, может, всё-таки час-два и нас распустят? Рома, давай, рассказывай, что за срочность? Простил я усечки на растерянно стояя перед шкафом. Понимаю, что из сухих и глаженных футболок в наличии лишь одна, причём никакая не будь, а специально подготовленная для свидания, голубая с вышитым рисунком, которой я очень гордился, и я на неё рассчитывал надевать на работу. Да что за непрорух. Ты долго ещё? Он проигнорировал мой вопрос, глядя на меня немигающим взглядом. Да что ж там случилось? Пошина Сечкина стояла перед подъездом, и он рванул автомобиль с места раньше, чем я успел закрыть пассажирскую дверцу. "Рома, блин!" вскрикнул я, вжимаясь в сиденье. "Что случилось?" "Убит Николай Бреле. Голова семейства, одарённый пятого уровня." Механическим голосом ответил мне Рома, не отрывая взгляд от дороги. Что-то в голосе Сечкина мне очень сильно не понравилось. Я внимательно посмотрел на коллегу, и через секунду до меня допёрло. Рома знал погибшего лично, и его смерть оказалась для моего приятеля довольно болезненным ударом. Вот ты сейчас вообще ничего не уточнил. Застёгивая ремень безопасности, пытался всё-таки выяснить о подробности. Ты можешь нормально объяснить, кто это и что это? Нет, пока не могу, буркнул Сечкин. Я сам ничего не знаю. Он так и не оторвал взгляд от дороги. И, судя по побелевшим костяшкам пальцев, Рома был на взводе. Пытаться говорить с ним сейчас было не лучше идеи. Я сделал над собой усилие и решил просто немного подождать. Спорить с коллегой на такой скорости может быть очень опасно. Мы выехали за город и буквально через несколько километров свернули с трассы на второстепенную дорогу, которая уже была не асфальтированной, а просто укатанной в поле колеёй. Сечкин даже и не подумал снизить скорость, поэтому мне пришлось вцепиться во все выступающие части автомобиля и молить провидение, чтобы не вылететь на очередном ухабе через лобовое стекло автомобиля. Хорошо, что ехать после съезда с трассы оказалось недалеко, и скоро мы уже подъезжали к подножию холма, рядом с которым стояло несколько служебных автомобилей, включая, кстати, машину начальника управления. Возвышенность была относительно высокой, пологий склон тянулся вверх метров на 300. Но ехать дальше было откровенным хамством. В конце концов, раз уж генеральская машина здесь припаркована, то двум лейтенантам даже думать не стоит поступать как-то по-другому. Выйдя из машины, я подошёл к оградительной ленте и показал постовому своё удостоверение. Вам туда, показал мне рукой направление молоденький сержант, и мы с Ромой начали восхождение. Ну, через 10 мы выбрались на небольшое плато, возле которого кучковались сотрудники управления. в том числе и наше руководство. Веденеев с озабоченным «да нельзя» лицом беседовал о чем-то с начальником управления и каким-то неизвестным мне мужчиной в строгом коричневом костюме, застегнутом на все пуговицы, поэтому я решил пока не мозолить глаза руководству. Тем более оглядевшись, я понял, что в сборе оказался практически весь отдел. Столетов и Стас Мицкевич, судя по всему, приехали одними из первых, а Пельмень, Зуич и Зорин появились из отделского микроавтобуса. который подрулил к месту происшествия одновременно с машиной Сечкина. «Значит так». Как старший, а заодно и самый информированный, после обмена приветствиями взял инициативу в свои руки Столетов. «Ситуация следующая. Четыре часа назад на пульт дежурной службы поступил звонок об обнаружении тела погибшего мужчины. Звонок анонимный. Номер звонившего не определился». «В смысле не определился?» перебил Николай Зуич. «Разве так бывает?» В базе есть номера всех телефонных аппаратов, как стационарных, так и мобильных. Ещё раз меня перебьёшь, получишь в ухо. Спокойно, не повышая голоса, проговорил Столетов, и мы все притихли разом. Подобные угрозы из уст моего наставника означают лишь то, что дело не просто плохо, а очень плохо. К тому же у Николая, как правило, слова с делом сильно не расходятся. Но номер звонившего не определился. Как это возможно технически, сейчас разбираются эксперты. Я всё равно ни черта в этом не понимаю. Прибывшие на место патрульные достаточно быстро нашли погибшего, обалдели от увиденного, доложили в РОСС, осмотрели тело, нашли документы и тут же обалдели в районном отделе. Доложили в управление, те позвонили генералу, а он дал команду ведение его поднимать наш отдел. Всем всё понятно. Коля, прости, конечно, но ничего не понятно, тихо сказал Зуич. Все обалдели, это, конечно, хорошо, но вот почему я не понял. А, да, вспохватился сталетов после тяжёлого вздоха. Агеи подаренный пятого уровня, глава семьи, некто Бреллия Николай Валентинович, подсказал ему хриплым голосом Сечкин. Бреллия Николай Валентинович. Ты знаком с ним? Немедленно сделал стойку Зорин. У тебя есть что добавить? Он был хорошим человеком, пожал плечами Рома. Я учился с его сыном в одном классе, поэтому да, я с ним знаком. Но после школы виделись очень редко, и с его сыном, и уж тем более с ним. Никого не пускать без моей личной команды. Донёсся до нас начальственный рык генерала. Мы огляделись и поняли, что вокруг становится жарко. Все три дороги к холму были перегорожены грузовыми машинами, которые упирались целые вереницы легковых автомобилей. К холму прямо по траве шли разномаста одетые люди. В руках у некоторых были блокноты, телефоны и микрофоны, не оставляющие сомнений в их принадлежности к журналистской братьи. Внешний вид других рождал в душе опасения, что у нас скоро могут начаться проблемы. Суровые лица, просторная одежда, под которой так удобно прятать оружие. Причём даже несмотря на то, что они были одеты в костюмы, а другие облечены в разноцветные рубахи, было в этих мужчинах что-то неуловимо схожее. Отсюда, с верха холма, казалось, что к нам ползут полчища насекомых, неумолимых в продвижении к своей, одним им понятной цели. Стоять! Голос генерала, усиленный рупором, разнёсся над прилегающей местностью. Вершина холма временно закрыта для доступа посторонних. При попытке не подчиниться я отдам приказ о стрельбе на поражение. Вокруг меня защёлкнули затворы пистолетов, которыми, оказывается, были вооружены некоторые из присутствующих. Как оказалось, оружие с собой было не только у постовых, но даже у ста летова с веденьем. Взбирающиеся на холм остановились, устремив взгляды на фигуры двух человек, которые прямо продолжали движение вверх. Журналисты что-то загудели и начали сбиваться в одну организованную группу. А вот те, чей внешний вид показался мне подозрительным, замерли ровно на тех местах, где застал их укрик генерала и превратились в неподвижные изваяния. Где-то метров за двадцать до вершины двое продолжающих идти к нам людей сошлись вместе и молча, едва обменявшись взглядами, продолжили свое восхождение вверх. «Пропусти!» Не дожидаясь вопросов от подчиненных, приказал начальник управления. От дальнейшего созерцания меня отвлек тихий голос Сечкина. Продравшись прямо из-за моего плеча. Пойдём, посмотрим, что там с 브риле. Подожил он. Пока эксперты не начали работать и не разогнали всех по округе. Мы прошли к центру плато и оказались у невысокого постамента, к вершине которого вела лестница из деревянных ступенек. Чем могло оказаться это сооружение и кому пришло в голову строить на вершине холма деревянную площадку, я не знал. У меня даже версии никаких не возникало. Такое ощущение, что когда-то здесь ставились театральные представления. Эти подмостки соорудили для артистов. Но, с другой стороны, кому могло бы прийти в голову показывать спектакли вдали от мест проживания людей? «Это стол для просушки трав», — раздался за моей спиной голос пельменя. Судя по всему, ему тоже стало любопытно посмотреть на убитого, из-за которого поднялся такой переполох. «Я такие в горах видел. Собирают лечебные травы и раскладывают на солнце». А чтобы влага от земли не шла, строит вот такие помосты. О, как задачался я. Век живи век учись. Я о таких сооружениях и не подозревал. Мать обычно, если что-то сушила, то просто пучками на верёвках развешивала. Ну, как бельё сухнет. По всякому бывает. Надушно пожал плечами Валера. Просто когда растений много и они все разносортные, то так их раскладывать и сортировать проще. Мы поднялись по ступенькам и остановились возле еще одного постового, держащего в руках концы оградительной ленты. Дальше уже начиналась юрисдикция экспертов. Но, впрочем, нам с нашего места все было прекрасно видно. «Ох, Ева!» — вырвалось у пельмени, а затем он издал неприятный звук, как будто его стошнило. А может, Валерия и правда поплохела? По крайней мере, зрелище было не для слабонервных. Тело уважаемого бизнесмена и главы семейства лежало на помосте полностью обнажённое. Руки и ноги были раскинуты в разные стороны и, видимо, для надёжности прибиты к доскам гвоздями. Но причина смерти была явно не в кровопотере или удушении от жары. В род господина Брили острым концом ручки был вставлен факел и вбит внутрь головы, причём прямо сквозь затылок. Самым ужасным было то, что на лице погибшего не было видно ни капли крови. Как будто кто-то заботливо протёр его влажной тряпочкой. Даже волосы на голове бизнесмена были аккуратно уложены. Факел, естественно, не был зажжён. В навершие светильника был вставлен лист картона, на котором красной краской было намалёвано всего одно слово: равенство.